Глава десятая. Мы заходим с Лютиком в очередной бутик. То, что это магазин, с первого взгляда понять сложно. Скорее, это зал, украшенный манекенами, напоминает огромную гостиную, обустроенную диванами и чайными столиками. У входа стоит пожилой мужчина в костюме, а стоит нам пройти, как к нам спешит немолодая женщина, подтянутая, высокая и стройная. «Добро пожаловать!» — выдает распев. «Вас интересует что-то конкретное, или могу предложить на выбор экземпляра из новой коллекции?» Женщина смотрит на нас спокойным взглядом. Она не рассматривает, не оценивает мой весьма скромный прикид и не обращается к Веронике. Ее фразы и слова нейтральны. Блондинка с приятными чертами лица переводит голубые глаза с меня на Лютика и улыбается. Выдерживает паузу. Ждет. Ника же молчит, внимательно осматривается, задерживает взгляд на манекенах с пёстрыми перьями. Девочку явно заинтересовали длинные яркие накидки. «Здравствуйте. Интересует платье голубое, которое стоит на центральной витрине». Беру инициативу в свои руки и обращаюсь к консультанту. Все жду реплику, что оборванка в виде меня такого роскошного платья не потянет, но женщина окидывает меня скупым взглядом, явно присматриваясь к параметрам моей фигуры». «Идеальный выбор. Сядет на вас, как в литое». Наконец отвечает, улыбнувшись еще шире, и наш разговор привлекает внимание Вероники, которая заканчивает осмотр хвостов и фокусирует свой взгляд на нас с консультантом. «Простите, вы не так поняли, или я неправильно выразилась. Интересует, есть ли у вас эта модель в детском варианте?» Женщина кивает, открывает рот, чтобы дать свой ответ, как Вероника ее перебивает. «А я хочу посмотреть, как это платье сядет на твою фигуру». Выдает безапелляционно. Теряюсь на мгновение, смотрю в яркие зеленые глазки, в которых вспыхивают задорные искорки. Кажется, девочка не оставила возможность приколоться над собственной няней. Я не думаю, что это удачная мысль, Ника. Тем более, что купить такой наряд не смогу, даже если пожертвую свой полугодовой оклад. Наверное. Пытаюсь смягчить свои слова улыбкой, но девочка лишь скидывает подбородок. Точь в точь, как демон Боссович. «Няня, а скажи-ка мне, ты ведь должна сопровождать меня на празднике? Заходит издалека, задает вопрос елейным глазком. «Мило-мило так, как маленькая пиранья в аквариуме, куда упала капелька крови». Демьян Сергеевич велел сопровождать. Опять отвечаю аккуратно, чем вызываю победную улыбку на лице девочки. Она окидывает мой прикид взглядом, очень внимательным, а затем выдает спокойно. «Ну и в чем ты явишься на прием к ведьмам?» «Ведьмам?» Спрашиваю, чуть текнув. «Ведьминам», — поясняет девочка, опять улыбаясь. «Фамилия там такая, говорящая». Открываю рот, чтобы ответить, затем захлопываю. «Деваха из прошлого бутика тебе ангелом покажется». Вспоминаю отношение Альбина к прислуге, а если я приду на эту вечеринку богатеев в своем рабочем костюмчике, я буду выглядеть именно обслуживающим персоналом. Я на работе, Вероника, и в этом нет ничего зазорного. Заканчиваю разговор и опять обращаюсь к замершей статуе-консультантше, которая тактично решила притвориться глухой. «Так что насчет модели? Есть ли на ребенка?» «Имеется. Немного иной крои и пошив, но платья созвучные». Не успеваю ответить женщине, как Лютик дергает меня за руку. «Я хочу позвонить. Сейчас же!» — заявляет спокойно. «Кому?» — удивляюсь заявлению. «Папе». «Пауза. Моя». И Явный «ик» со стороны блондинки, на которую я поднимаю взгляд и замечаю, как она бледнеет. «Демьян Сергеевич на переговорах». Вспоминаю расписание босса, которое выучила наизусть. Понижаю голос. «Он не ответит, Ник. Он никогда не отвечает в этих случаях». Девочка выпячивает губки и протягивает руку. «Позвони и дай». Пожимаю плечами и исполняю желание ребенка, Тыкаю на «властный демонюка-босс», ставлю на громкую и слышу гудки. Протягиваю указательный палец другой руки и показываю, что гудок пошел, но уже через мгновение слышу очень строгое. «Я надеюсь, Зарьян Павловна, что у вас вопрос крайне серьезный, по типу жизни и смерти. Вашей, разумеется, и желательно, чтобы с Вероникой было всё в порядке». Выдает целую тираду бархатный глубокий бретон, от которого у меня коленки подгибаются, и нечто наподобие едких мурашек ползет вдоль спины. Вероника уверенно протягивает руку, и я вкладываю свой потрепанный телефон в маленькие пальчики. «Папа!» Девочка начинает уверенно, без страха, в то время как консультант уже идет пятнами, да и меня властная демонюка напугал до да икоты. «Да, Ника?» Голос становится мягче, но все же звучит все так же властно. Босс в режиме «бизнес-акулы» и послаблений конкурентам давать не будет. «Сегодняшний вечер отменяется, а я никудашеньки не пойду». Заявляет маленькое бестия со всей серьезностью. Пауза длится мгновение, но затем демон отвечает. «Это не обсуждается, Вероника. Мы уже заранее обговорили нашу сделку. Ты обязана пойти». Мальца офигеваю от уровня общения. Такое впечатление, что демон ведет переговоры с одним из партнеров, а не с ребенком. Он словно ставит девочку на равных с собой. Не делает послабления. «У моей няни нет платья, а без нее я не пойду». Пауза. Зловещая, а затем холодная. «Вероника, передай телефон Зарьян Палне». А я смотрю на мелкую провокаторшу и уже прикидываю своим мстю. Вот как вывернула всё засранка маленькая. Девочка же тем временем, примило улыбаясь, протягивает телефон мне, а я кашусь на старую любимую мобилу, как на ядовитого тарантула, который сейчас прыгнет на меня и вопьётся ядовитым жалом. Кашусь на телефон секундочку, и Лютик дергает рукой, дает понять, чтобы я пошевеливалась». Пересиливаю себя и прикладываю телефон к уху. «Да, Демьян Сергеевич». Отвечаю крайне аккуратно. «Зарьян Павловна, я вам говорил, что отвлекать меня во время переговоров не то чтобы нежелательно, а не позволительно. И голос у Деманюки такой елейный-елейный, сладкий настолько, что пальчики на ногах поджимаются. Но я успеваю снять вызов с громкой связи. «Да, Демьян Сергеевич, я знаю, поэтому и пытаюсь сказать об этом Веронике». «Нет, Зарьян Павловна, вы не должны допускать, чтобы у Ники возникало желание решать вопрос через меня». «Небеса грохаются на мою голову. Умеет босс одной интонацией продавить». «Вы меня понимаете, Зоя?» «Да, господин Коршинов. «Напомни, Зоя Павловна, я утром оставил в вашем полном распоряжении корпоративную карточку». Прикрываю глаза и выдыхаю тихо. «Да». Голос босса всегда действует гипнотически, и даже сейчас он опускается до опасных хрипловатых ноток. «Вам есть что надеть для такого вечера?» Оглядываясь по сторонам и понимаю, что мои наряды и близко не стояли рядом с подобными платьями, поэтому я отвечаю так же тихо. «Нет. Тогда, дорогая моя няня, вот мой прямой приказ». Жду, что босс вот в этом месте поднимет голос на пару интонаций и размажет меня своим замечанием. Но демон боссович наоборот, понижает голос до опасно низкого, что называется, сексуальная хрип отца появляется и меня обдает жаром. «Я хочу, чтобы ты воспользовалась картой. Хочу видеть тебя в вечернем платье». От подобной фразы у меня почему-то дыхание перехватывает, воздух застывает в легких. В принципе, мы обсуждаем всего лишь мой наряд на вечер, на котором я обязана присутствовать, но отчего-то кажется, что обсуждаем как минимум наличие на мне белья или его отсутствие. Ты поняла меня, Зоя? Слишком все порочно, провокационно. И голос, его голос, тихий, пронизывающий, заставляющий что-то внутри меня полыхать и ударять в самый низ живота, когда я выдыхаю короткое. Да. «Слышу выдох босса. Он слишком интимно звучит. Сились не искусать губы». «Умница девочка», — отвечает демон-искуситель в том же ключе, а затем резко меняет интонацию, возвращает ее к сдержанно-деловой. «И впредь, Зарьян Павловна, учитесь договариваться с Вероникой напрямую, без моего участия». Босс отключается, не прощаясь, а я заторможенно опускаю руку с телефоном. В горле пересохло. Хочется пить, но я не рискую попросить у консультанта водички. Слишком уж себя выдам. Но стоит спрятать телефон в рюкзачок, как я напарываюсь на ясные зеленые глаза, которые сканируют меня с очень странным выражением. Что сказал папа? Интересуется девочка, а мне почему-то кажется, что у нее в краях губ играет веселая усмешка. Ты покраснела, как настоящая помидорка. Сделала ты меня, Вероника. Отвечаю честно и немного прихожу в себя. «Отлично!» — хлопает в ладоши и разворачивается к консультанту. «Мы хотим примерить голубое платье с витрины». Женщина выдыхает как-то резко, словно задержала дыхание в ожидании приговора. Я тоже улыбаюсь, глядя на маленькую провокаторшу, но Лютик не успокаивается, заявляет вдогонку у блондинки. «А еще нам нужны к платьям туфельки и аксессуары. Подберите несколько вариантов». Наблюдаю, как сразу два консультанта держат в руках голубое чудо, то самое с витрины, а рядом становится блондинкой и держат в руках пышное платье, оттенок лазури, переплетенный с голубым. Оно не похоже и в то же время чем-то отдаленно напоминает взрослую модель. Прошу в примерочную. Девушки вам помогут. Улыбается главное, а я смотрю на обычное ее груди и читаю. Жасмин. Интересно именно. Альбина, Жасмин припоминаю одну из моделей, с которой выходил в свет демон — Ирина. Все хорошо?» — задает услужливо вопрос блондинка, а я в ответ лишь киваю. «Вообще-то ничего нехорошо, но я, как и любая девочка, когда-то игравшая в Барби, просто залипаю на платье, даже притронуться боюсь, а сердце бьется в груди с перебоем. Следую за девушками, несущими сие чудо, и оказываюсь в огромной розовой примерочной. Все хорошо?»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 Следую за девушками, несущими сие чудо, и оказываюсь в огромной розовой примерочной, которая также напоминает огромную гостиную, украшенную зеркалами в золотых рамах, а по центру идет самый настоящий подиум, рядом с которым находятся удобные диванчики. Воображение сразу же рисует олигарха, лениво сидящего в одном из кресел и наблюдающего за мини-показом. Одергиваю себя, о чем я только думаю. Прошу, Вероника Демьяновна направляет девочку в примерочную жасмин тебе помочь спрашиваю у малышки но ника ведет плечиком и забирает свой наряд из рук консультанта выдает четкое я сама проходит в одну из примерочных и задергивает шелковую створку а я смотрю ей вслед сама все сама вопросы всплывают но я их откладываю до вечера когда останусь наедине с боссом и наконец смогу поговорить прошу вас Отвлекает девушка, и я киваю, прохожу в другую примерочную. Надеваю платье, которое садится будто в литое, аккуратно подчеркивает изгиб фигуры. Заглядываю в зеркало и себя не узнаю. Залипаю, словно не я на себя смотрю, а кто-то другой. «Няня, ты что, там уснула?» Слышу звонкий голос и разворачиваюсь резко, открываю шторку, чтобы увидеть Лютика. Малышка напоминает куколку, и пояс у платья контрастирует с ее глазами. Смотрим друг на друга. Ника на секундочку подвисает, а я понимаю, что она смотрит не на меня, а в зеркало, которое находится за моей спиной. Примерочные оформлены так, что зеркала перекликаются, и я вижу в том, которое передо мной, свою спину, как, впрочем, и Ника. Секунду ничего не происходит, а потом вдруг детское личико искажается. Глаза наполняются странным и неуловимым чувством. Что-то вспыхивает в глазах у Ники, а у меня сердце щемит. Прекрасное платье так идеально дополняют друг друга. Сейчас это самый тренд. Одеться не то, чтобы в одни и те же модели, но созвучные наряды. Вы словно мама и дочь. Распинается рядом блондинка-консультант и делает только хуже. Вероника бледнеет. На мгновение морщится, я резко сажусь на корточке, хватаю девочку за похолодевшие пальчики. «Что с тобой?» Не отвечает, просто смотрит на меня. «Хочешь, снимем эти платья?» Опять тишина. Зеленые глаза переливаются какими-то противоречивыми эмоциями, словно девочка борется с какими-то переживаниями. «Давай пойдем в другой магазин?» Беру вторую ручку девочки, отпускаю и касаясь ее волос, мягко перебираю, пытаясь достучаться. Больно на душе становится. Я словно чувствую странный надрыв в этом ребёнке. Но спустя мгновение Вероника моргает, и на ее дрожащих губах появляется теплая улыбка. «Ты очень красивая няня», — отвечает Вероника, и я замечаю, что глаза у нее блестят. Но девочка не плачет, смотрит открыто, с какой-то потаенной надеждой, что ли, а я понимаю, что она сознательно замуровалась в защитную скорлупку, чтобы не ранили ее нутро. «Пойдём в этих. Нам действительно очень подходит». Рядом опять начинает щебетать блондинка, и мне от чего-то хочется ее посильнее стукнуть. «Так замечательно. Значит, мы сейчас отправим покупки на кассу. Прекрасный выбор. Кстати, спешу сказать, что все платья в нашем бутике эксклюзивные. Второй такой пары на вечере, уверяю вас, не будет». «Благодарю. Мы поняли». Отвечаю сквозь зубы, но женщина не спешит отойти. Наоборот, и еще больше улыбается, скалит ей зубы и начинает уверенно декламировать заученный текст. Кстати, спешу заметить, что напротив нас открылся великолепный люксовый салон. Это нечто необычное и также эксклюзивное. Все продукты представлены эксклюзивно. Послушайте, нас не интересует... Ноль реакции. Женщина нуждается в том, чтобы договорить. Наши клиентки, мамочки с дочками, часто ходят туда на пару. В салоне «Принцессы» замечательная совместная программа. Называется «СПА для мамочки и дочки». Прекрасные процедуры. Все включено. Макияж, пилинг, балаяж. Это, конечно, для мамочек. А для девочек можно сделать прекрасный маникюр и немного обработать кожу лица. В ассортименте детская косметика премиальных брендов полностью из натуральных трав и красителей. На этих словах про мамочек и дочек Вероника делает резкий вдох и смотрит на меня растеряно. Девочке требуется секунды, чтобы собраться и надеть свою привычную маску пофигизма, которую я наблюдала в самом начале. Решаю завершить этот цирк. Резко выпрямляюсь и смотрю в глаза форменной дуры, которая не понимает, как ее слова влияют на девочку. «Знаете что?» Начинаю, набрав побольше воздуха, но осекаюсь, не хочу отчитывать дуру при ребенке. Но и тут Вероника вдруг берет меня за руку и тянет за пальцы. Я замолкаю, обращая вопросительный взгляд на ребенка. Опять у Вероники глаза переливаются, темнеют, становятся насыщенными, подобно весенней листве. Ребенок смотрит на меня снизу вверх и рвет мне душу в клочья своей глубиной, какой-то потаенной надеждой. Пойдем в это спа. Я никогда там не была. Хочу эту процедуру для мамы и дочки. Когда Лютик говорит эту фразу, у меня что-то внутри словно лопается. У самой на глазах расцветают слезы, но я заталкиваю свои чувства глубоко внутрь себя. Нельзя показывать жалость. Вероника не тот ребенок, который спустит подобные срок. У нее характер и черты, повадки, коршинова, поэтому я улыбаюсь и строю задорную мордочку. «Конечно, пойдем. Как раз Демьян Сергеевич приказал подготовиться к вечеру, а у меня корпоративная карточка. Можем шиковать». Лютик кивает и разворачивается, идет в раздевалку, чтобы переодеться. «Я также следую в свою примерочную, но стоит закрыть шелковую шторку и отгородиться от лишних глаз, как меня прорывает». Я застываю и смотрю на свое отражение, а сама думаю о Веронике, о том, что же заставило маленькую девочку так повзрослеть». Я никогда там не была. Хочу эту процедуру для мамы и дочки, вспоминая слова девочки. Никогда, повторяю слово и прикрываю глаза. Что же случилось с ее мамой? Где она? Почему в СМИ нет не только информации о том, что у Коршинова вообще есть ребенок, но и нет упоминания о какой-либо длительной связи? Мои вопросы, которые я хочу задать олигарху, все множатся, и это не праздный интерес. Я чувствую, что в Лютике есть какой-то надрыв, надлом. Она не обычный ребенок своего возраста. Наравне с детскими замашками, повадками хулиганки и провокаторши, волевым коршуновским характером, в этой девочке чувствуется какая-то глубинная боль. Сейчас. В эти секунды я теряю свое непредвзятое отношение педагога. Я чувствую, что мое сердце откликается, сочувствует малышке. Не знаю, как определить то, что чувствую. Ощущение, что родственная душа у нее, которую я чувствую. Но пока лютик закрыт. Она открывается лишь на малую толику, и я понимаю, что приложу все свои силы, чтобы помочь этой рыжеволосой девочке поэтому смело снимаю платье, переодеваюсь в свои обноски и цепляю на лицо свою самую счастливую улыбку. Выхожу и встречаюсь глазами со скучающей дочкой олигарха. Больше нет того Лютика, который проявился передо мной минутами ранее. Сейчас я вижу перед собой высокомерную девочку, которая привыкла к тому, что все прыгают перед ней на задних лапках. Могу предложить еще вот эту модель. Опять рядом с Вероникой блондинка-консультант, которую девочка гоняет по всему залу, заставляя показывать все новые и новые платья. «Хорошо, беру также это и розовое». Выдаёт многозначительная девочка. Принцесса всегда выбирают розовое». Кривит губки в ухмылке, а я почему-то вспоминаю одноцветную спальню, и опять восприятие цепляет что-то смутное, неуловимое. «Ты долго переодеваешься, няня? Я уже устала ждать». Поворачивается ко мне и прищуривает глаза, не прощает мне своей секундной слабости, которой я была свидетельницей. Я не часто хожу по бутикам, Улыбаюсь, не обращая внимания на шпильку, расслабляю девочку, даю понять, что мое отношение к ней осталось прежним. Ну что, идем в спа? Молчит секунду, словно обдумывает. Избалованная дочечка олигарха может и передумать. Сейчас летик именно такая, какой я ее встретила в ее комнате. Смотрит внимательно в мое лицо, но я продолжаю пялиться на нее беспечно, поэтому девочка вскидывает подбородок и произносит гордо. — Ладно, няня, пойдем.